Книга вторая. Глава пятнадцатая. Ночью была буря. Снег резкими порывами бросался на стекла. Прямо за стенами дома выл обезумевший от голода ветер, а к середине ночи ко всему этому безумию добавился далекий, но хорошо слышимый тревожный звон колокола. Я вынырнула из неспокойного сна, когда почувствовала, как лежащий рядом и делящий со мной постель лорд Садхор Арганар вначале осторожно завозился, а затем и вовсе выбрался из кровати. Изначально мы засыпали не вместе. Он и вовсе благородно ушел в другую комнату. Честно говоря, именно в эту комнату он и ушел. Это я перепугалась до того, что в постели под одеялом меня откровенно трясло, а от Садхора даже в мыслях веяло чем-то таким надежным, что я никак не могла отделаться от ощущения, что с ним будет не так страшно, вот рискнула. Пока шла по коридору, несколько раз останавливалась, в итоге и вовсе замерла перед дверью его спальни в нерешительности и уже была готова развернуться и уйти обратно, но очередной порыв ветра набросился на дом, а дверь прямо перед моим носом открылась. И одетый в одни лишь свободные темные штаны дракон молча отступил в сторону, позволяя мне пройти в его комнату. Молча. Не говоря ни слова, не осуждая и не заставляя, а просто... Он просто был рядом. Войдя в чужую темную спальню, я неловко тормознула, не зная, куда деть себя и смущенный взгляд. «Я не трону», — тихо сказал тогда Садхор. «Выбирай любую половину». Его большая постель, к слову, была еще не разобрана, а на столе у окна, в котором и пошел дракон, лежали какие-то бумаги. Но света не было. Даже свечи не горело, и, на мой вопросительный взгляд, даже не обернувшийся правитель устало пояснил. «Я превосходно вижу в темноте!» Не стала ничего на это отвечать. Я, в принципе, ничего говорить не стала. Просто прошмыгнула к кровати и устроилась с той стороны, что была к окну поближе. И лежала, подложив ладошку под голову, глядя на сосредоточенно что-то читающего дракона. Он читал долго, с убийственным спокойствием, игнорируя непогоду. Но каждый раз, когда очередной лист был прочитан и отложен в сторону, Садхор поднимал голову, бросал на меня взгляд, едва заметно улыбался и переходил к новому документу. Наверное, это очень эгоистично, но в эти моменты, встречаясь с ним взглядом, мне становилось невероятно тепло и приятно на душе. Если быть совсем откровенной, мне и самой было очень приятно лежать и смотреть на него. Молча, без лишних слов и действий, просто смотреть на него и чувствовать себя в безопасности. Садхор так и продолжил сидеть в темноте за изучением документов, когда я, наконец, уснула. Чтобы проснуться, вздрогнув всем телом, всего через несколько минут, когда особенно сильный порыв ветра набросился на окно. Садхор тут же поднял на меня тревожный взгляд, неодобрительно покачал головой и как-то совсем странно посмотрел на улицу. В итоге я просыпалась еще несколько раз, так толком и не успеваю заснуть, пока в какой-то момент Садхор Арганар не отложил все свои бумаги, не поднялся из-за стола и не пришел, чтобы лечь на другой половине кровати, максимально далеко отодвинувшись от меня. И я самым невероятным образом уснула мгновенно, просто утонула во сне, перестав слышать буйство непогоды и испытывать хотя бы отголоски страха и волнения. В этот самый момент мне было просто спокойно рядом с тем, кто, уверенно, не даст меня в обиду. А затем был этот тревожный звон колокола и обнимающая спящую меня Садхор, который, осторожно погладив по спине, мягко высвободил свои руки и практически бесшумно слез на пол. Но я все равно услышала, и, сонно моргая, приподнялась на локте, краем сознания отметив, что лежу на его половине кровати, увидела его темную стоящую у окна фигуру и хрипло спросила. «Что происходит?» Обернувшись через плечо, Садхора взглянул на меня. Его глаза в этот момент отчетливо сверкнули золотом, затем снова медленно отвернулся к городу и с задумчивой усталостью сообщил. Сигнал тревоги. Прозвучало практически безразлично. Сев на постели... Я притянула к груди одеяло, но не потому, что смущалась закрытого ночного платья, а просто очень холодно было. Помолчала немного и тихо спросила, — Тебе нужно идти? Но я и так знала, что нужно. А вот сам Садхор, вновь посмотрев на меня, вдруг взмахом руки призвал теплый ветерок, что скользнул ко мне и окружил, мгновенно согревая. Улыбнувшись в ответ на мой благодарный взгляд, Садхор также негромко ответил, Сами разберутся. Но мы с ним оба понимали, что он сейчас нагло врет, А я просто решила побыть самой разумной. «Иди», — сказала ему. «Вдруг там что-то серьезное. Судя по мрачному взгляду, именно в самых серьезных случаях сигналы тревоги и били, так что его присутствие было просто необходимым, и я это отлично понимала. Дракон же понимал другое. «Не хочу тебя оставлять», — признался он. продолжая стоять у окна, за которым все еще бушевала непогода. Вдруг подумалось, что я, несмотря на все, что было до этого и будет дальше, тоже не хочу его оставлять, но... «Тебя ждут», — мягко улыбнулась я, — «а со мной ничего не случится». На меня посмотрели с откровенным скепсисом, однако Садхор и сам понимал всю серьезность происходящего, поэтому коротко кивнул и куда-то вышел. Вернулся через несколько минут уже полностью одетый, приблизился ко все еще сидящей на постели мне, нежно поцеловал в лоб, провел костяшками пальцев по моей щеке и, заглянув в глаза, серьезно пообещал. «Я скоро». «Знаю», — улыбнулась ему в ответ. Это была совершенно глупая, неподходящая ситуация улыбка, которую я никак не могла сдержать и которая нашла свое отражение, на суровым, казалось бы, лице дракона. «Спи!» — шепнул он и ушел. В душе стало непривычно пусто, когда за его спиной с тихим щелчком закрылась дверь. А затем вдруг тревога зашевелилась где-то внутри, и я, вместо того, чтобы снова лечь и попытаться уснуть, вовсе выбралась из постели, подошла к окну и напряженно посмотрела на далекий город, что освещался огнями даже в эту неспокойную ночь. Тем более в эту неспокойную ночь. Даже сквозь вой ветра я отчетливо расслышала тяжелые удары мощных крыльев, а затем по темному небу скользнули три громадные тени, что быстро, но все равно гордо и величественно полетели к городу. Снег и ночь мешали видеть, но этой троице, в центре, немного впереди которой был Садхор, понадобилось не больше десяти секунд, чтобы преодолеть расстояние в километр. А затем все трое камнями ухнули вниз, где-то там, спрыгнув на землю уже в человеческом обличье. И в этот момент с тихим шипением в спальне открылась дверь. Не входная и не та, что вела ванную. Этой двери тут вообще до этого не было. Но она все же открылась в темном углу между дверью входной, деревянной, и явно тут до этого находившейся, и окном, у которого я и стояла. Несколько шокированная подобным поворотом, я бы вгляделась во тьму, Тьма в ответ на меня посмотрела от чего-то возмущенными золотыми глазами, которые я мгновенно и узнала. Архаир не поверила в первое мгновение, имя духа рода Арганар от чего-то и вовсе хрипло прошептала. Дракона не заинтересовал ни мой голос, ни мой откровенно шокированный вид. Уверенно зайдя в комнату, он решительно приблизился ко мне, встал у окна, меня же потеснив, ткнул в сторону далекого города и с искренним возмущением начал. — Ты посмотри, что делается! Собственно, как начал, так и замолчал, повернув голову и устремив пылающий негодованием взор золотых глаз уже на меня. Честно говоря, я не совсем поняла, о чем речь. Глянула на город, затем медленно перевела взгляд на ожидающего моей реакции духа и так совсем осторожно спросила. — А что делается? Я правда не понимала. Дух понимал, но желанием все мне объяснить не горел, поэтому поэтому он продолжил возмущаться, снова повернувшись к городу и велев определенно мне. Смотри, спорить в этой ситуации было крайне неразумно, но снова посмотрела на город я исключительно из любопытства. Ну, город большой, усыпанный яркими огоньками и снегом, над темными крышами возвышался величественный храм, я даже не знаю кого. Нет, знаю, мне Сатхор говорил, но там у основателя этого заведения такое имя, что я его так ни разу правильно и не произнесла, а потом и вовсе забыла. Но в целом ничего необычного. Этот город был таким же и вечером, и в ту ночь, когда я оказалась в этом доме, холодным и неприветливым, впервые. Видишь? Не обрадовавшись моему молчанию, требовательно уточнил Арх Аир. Протянула невнятно, все еще не понимая, что именно я должна видеть. «Правее!» — любезно подсказали мне. Послушно повернула голову правее, увидела. Город. Красивый заснеженный город и темную фигуру дракона, что в этот самый момент рванула с земли вертикально вверх и скрылась где-то среди темных туч на небе. «Вы о драконе?» — спросила с сомнением. «Так, во-первых, не вы, а ты». Нарвоучительно исправил дух, сменив тон с возмущенно-негодующего на буднично-деловой. Все же после того, как я месяц прожил татуировкой и успел исследовать все твое тело вдоль и поперек, общаться на вы слегка неуместно. Я вспыхнула в тот же миг, резко повернулась и устремила возмущенный взор на мужчину, намереваясь высказать ему все, что по этому поводу думаю, но попросту не успела, остановленная его. Во-вторых, нет, я не о драконе. Я о том, что скрыто от посторонних глаз на стенах храма. Хотела спросить, что это, потому что я ничего не увидела, но внезапно даже для самой себя задала иной вопрос. «Почему я?» Вопрос, который интересовал меня уже довольно давно. С самого начала, если быть точной. Дух улыбнулся как-то мягко, даже снисходительно, склонил голову к правому плечу, продолжая смотреть мне точно в глаза, и насмешливо поинтересовался в ответ. «А почему бы и нет?» Такой ответ меня вряд ли устраивал. Нервно дернув плечами в попытке избавиться от ощущения сгущающихся над головой сумерек, я заметила. «Вы... Ты мог бы выбрать кого угодно. Почти восемь миллиардов человек были тебе на выбор, но тебя не устроил никто из них, и вместо поисков ты бездействовал все это время, чтобы в итоге попасть ко мне». Хитрая усмешка изогнула его губы и сверкнула в глубине золотых глаз, после чего ничуть не задетый моими словами дух с нотками одобрения произнес. Многое узнала. Куда больше, призналась честно. Архаир кивнул, принимая этого внимания, глянул на город, затем снова посмотрел на меня и сказал. «Вот именно поэтому». Я не совсем поняла, о чем он. Неприятное чувство. Чем дальше, тем меньше я, в принципе, понимаю, и это так напрягает. Архаир, не дождавшись от меня какой-либо реакции, продолжил сам все так же пристально, глядя мне в глаза. — Считай, это просто интуицией, малыш. Когда та твоя подруга пришла к ведьме за помощью, я отчетливо услышал ее голос. Все остальные говорили тихо и не вызывали никаких ощущений, а ее голос будто горел, как бы абсурдно это ни звучало. Дух снова замолчал. Только в этот раз он уже не ждал моей реакции. Ему нужно было время собраться с мыслями и продолжить. Я тогда понял, что мне нужно отправиться к ней. По дороге эта глупышка подвернула ногу, так что пришлось впитать магию из того мешочка, что вы собирались подложить, и перенаправить ее на лечение твоей подруги, а то бы она на работу так и не вышла. И я поняла. Поняла, что это не бабушка Оля была плохой ведьмой. Это все Арх-Аир виноват. Из-за него магия не подействовала. Заметивший блеск в моих глазах дракон, криво ухмыльнулся и заговорил дальше. «Ты почему-то выделялась на фоне всех твоих подруг. Была теплее, понятнее, ближе. Я решил, что если ничего не выйдет, то мне будет просто приятно провести остаток жизни с тобой, а не с кем-то еще». «Остаток жизни?» — переспросила я, холодея. «Бабушка Олю все объясняла совсем не так, совершенно не так». я умирал подтвердил мое худшее опасение дух таким тоном, будто это было сущей мелочью, но в золотых глазах отчетливо замерцала грусть и это не могло укрыться от моего внимания я пошатнулась вцепилась рукой в деревянный подоконник с такой силой что заболели мгновенно побелевшие пальцы и хрипло прошептала ты мог умереть у меня дома в это верилось с трудом «Если честно, мне и вовсе не хотелось в это верить. Мне не хотелось об этом даже думать, потому что это просто ужасно». «Я должен был умереть», — тихо подтвердил дух. «Пойми сама. Я был далеко от дома, лишенной магической подпитки, защиты рода Аргонар совсем один. Прошло бы еще лет десять, и моя сущность растворилась бы в воздухе, будто ее никогда и не было. Будто никогда и не было меня». Я стояла, едва дыша, широко распахнутыми от потрясения глазами, глядя на грустного духа, и просто не могла понять, как. Как так вышло, что он оказался в моем мире? Как произошло, что за пять лет его никто так и не нашел? Как он попал именно ко мне? — А что было дальше? — спросила я, отчаянно ничего не понимая. — А дальше что-то пошло не по плану. Безрадостно хмыкнул дракон. сокрушенно покачал головой и нехотя пояснил. «Тебе нет магии, ты не связана с моим родом, ты вообще человек. Но каким-то немыслимым образом именно ты начала меня пробуждать». Вспомнив все, что было, я могла со всей уверенностью заявить. «Я ничего не делала». «Я тоже», — последовал мгновенный ответ. «Почему-то показалось, что это он сейчас не только о своем пробуждении говорит». Но процесс пробуждения пошел. Продолжил дракон. «А я сам начал поглощать вначале твои силы, затем энергию окружающих тебя людей. Без пятилетней подпитки мне нужно было много, очень много. Боюсь, ваш мир такой пережил бы с большими проблемами». «И бабушка Оля перекинула нас сюда», — подсказала я. «Бабушка Оля умная ведьма», — величественно кивнул дух. «Она все сделала правильно». У меня по этому поводу были большие сомнения, которые я решительно оставила при себе. Все же, если подумать, она спасала людей и весь мир, и даже спасла, а я... А мне просто не повезло, видимо. А почему тогда после нашего перемещения ты не вернулся к Аргонарам, а остался со мной, да еще и спрятался? Судя по тому, что мне удалось узнать, никто из тех драконов не посмел бы украсть тебя или не сообщить Сатхора о том, что ты вернулся. Это был еще один непонятный и очень важный момент. А Архаир, вздохнув, сообщил то, что уже и так было мне известно. Предатель среди драконов. Я кивнула, соглашаясь, и заметила. Но это не кто-то из обычных патрулей. У этого дракона есть доступ к замку и правителю, значит, это кто-то из приближенных. Дух после этого посмотрел на меня, если не с уважением, то с чем-то очень на него похожим. Медленно кивнул и тут же пообещал. «Я составлю список всех тех, кто появлялся в замке правителя за последние пять лет. Это было хорошее решение, но...» «Думаю, Садхор уже сделал это». Архаир отрицательно покачал головой, снова глянул на город, затем опять посмотрел на меня и сказал. «У правителя есть одна благородная, но совершенно не соответствующая его положению черта. Он не сомневается в своих». У него есть узкий круг доверенных лиц, которым он доверит даже жизни своей семьи просто поверь, это единственная сверхценность Садхора Арганара. Так вот, им он доверяет полностью, поэтому и сомнений в их преданности у него не будет. К тому же я могу просмотреть воспоминания самого замка и отследить всех, кто появлялся в нем в обход ведома правителя. «В общем, твой список будет больше?» Правильно поняла я. Архаир важно кивнул. А я, подумав, решила. «Тогда просмотри остальные замки рода Арганар. Принесешь списки мне?» «Не уверена, что мне это сильно поможет, но это лучше, чем вообще ничего не делать. Не уверена, что мне это сильно поможет, но это лучше, чем вообще ничего не делать. У меня для тебя есть кое-что получше». Улыбнулся вдруг дух. и одним ловким движением прямо из воздуха вытащил громадных размеров толстую книгу в темном кожаном переплете с какими-то объемными символами на обложке. «И что это?» — нахмурилась я. Даже не попыталась взять протянутую мне одной рукой книгу, чувствуя исходящий от нее холод и опасность. Не знаю, как это возможно, но эта книга совершенно точно была опасна. «Ты же девочка умная!» Вздохнул все так же держащий книгу на вытянутой руке дух. Я это сразу понял, так что бери. И без возражений. Будь мы в других обстоятельствах, я бы посоветовал никому не открывать факт владения тобой запрещенной повсеместной литературой времен первых ведьм, что в свое время по неосторожности одним неловким движением безвозвратно уничтожили девять государств и унесли больше 15 миллионов жизней, но... После этого многозначительного «но» дух рода Арганар выразительно посмотрел мне прямо в глаза. Я в ответ на него посмотрела едва ли не с ужасом, молча отступила назад и отрицательно покачала головой, просто отказываясь брать это в руки. — Да ладно тебе! — фыркнул Архаир весело. — Садхор Арганар не идиот, у них в роду в принципе идиотов нет, так что наделать глупости он тебе точно не позволит. Бери книгу, читай внимательно и пользуйся осторожно. И эту самую книгу мгновенно приблизившийся золотоволосый мужчина уверенно сунул прямо в руки, оторопевший от подобного мне. Под ее совсем не маленьким весом я едва не согнулась пополам, но каким-то чудом устояла. «Вот и прекрасно!» — решил внимательно за мной наблюдающий дух. А затем к моей огромной неожиданности вдруг резко подался ко мне, пристально посмотрел в глаза и тихим, пробирающим до костей голосом предупредил. Не играй со мной. На моей стороне сила, опыт и знания. Даже если бы я захотел предать свой род и прославиться нарушителем клятвы верности, не ты, ни кто-либо иной об этом даже не узнали бы, а наследник рода Арганар пал бы в самую первую очередь. Он замолчал, задержавшись пронизывающим насквозь взглядом на моих округлившихся от ужаса глазах, после чего медленно отодвинулся, Весело улыбнулся так, будто сейчас вот совершенно ничего особенного не произошло, и дружелюбно пожелал. Спокойной ночи. Развернулся и ушел в закрывшуюся за его спиной дверь, оставляя в темноте комнаты меня, неподъемной от тяжести ответственности книгу с опаснейшими знаниями и непоколебимую уверенность в том, что добром это все не закончится. Определенно не закончится. Возвращение садхора я даже не слышала, с головой погрузившись в чтение. Нет, на самом деле я собиралась одним глазком взглянуть, чем-то таким опасным занимались во времена первых ведьм. Открыла книгу и... и даже не знаю, как так получилось, но к моменту возвращения правителя драконьего народа я была уже на восьмидесятой странице из почти двух тысяч и сидела, сжимая пальцы и отчаянно борясь с желанием взять тетрадку и начать переписывать то, о чем тут говорилось. Это были руны. Бесконечное множество рун. Почти все они были такими полезными. Вот, например, руна памяти, чтобы ничего никогда не забывать. Или руна сна, что действует ровно столько, сколько точек ты поставишь по окружности. Каждая точка приравнивалась к одному часу, и весь механизм работал сродни будильнику, только более действенному. Еще были руны хорошего зрения и слуха, руны ночного зрения, руны ясной речи, скрывающие руны, руны истины. Все это делилось на несколько основных разделов. Прикладные руны, что использовались в быту и, в принципе, были вполне себе безобидными, защищающие руны и самое, по моему мнению, страшное — атакующие руны. Это действительно была жуткая, пугающая, страшная и, в принципе, бесчеловечная магия. Я просто не могу понять, как можно было придумать что-то вроде руны удушья или руны страшных мук, когда человек буквально умирает от боли. Как? Кем нужно быть, чтобы хотя бы задуматься о создании таких страшных вещей?» Тихо открылась дверь, пропуская в спальню правителя драконов. Увидев сидящую в постели с книгой на коленях меня, он остановился у двери и укоризненно заметил. «Кажется, я велел тебе спать». «Не велел, а предлагал». Не поднимая головы, отозвалась я. Хмыкнул, закрыл дверь и на ходу, расстегивая пуговицы черного мундира, весело поинтересовался. «Что читаешь?» «Сначала мне хотелось, чтобы он пришел и как можно скорее забрал эту ужасную книгу, потому что 15 миллионов жизней не выходили у меня из головы. Но теперь я уже не была уверена в том, что отдам ее». И задумчиво глядя на приближающегося садхора, я попросила. «Сначала пообещай, что не заберешь ее». Губы правителя дрогнули в улыбке, которую он сдержал и совершенно серьезно сказал. «Обещаю». Я не поверила, Но он сам сказал так, что, проследив за тем, как дракон откинул стянутый мундир на спинку стула, оставаясь в черной рубашке, я молча подняла книгу и продемонстрировала Садхору обложку. Лорд Арганар замер на мгновение, затем медленно подошел, внимательно посмотрел мне в глаза и деланно спокойно спросил. — Арх Аир, какие мы догадливые! Мило улыбнувшись, вежливо поинтересовалась. — Погуляем по городу. К слову, за окном уже занимался рассвет, и буря утихла, так что погода вполне себе располагала для прогулок. Садхор молча предложил мне руку, я молча вложила в нее свою. Через четверть часа полностью одетая я и вновь одетый правитель шагнули в призванный им портал, что вывел нас из холла дома прямо на заснеженную улицу. Утренний город был прекрасен, еще слишком темный, Окутанный предрассветным мраком, он оставлял уличные фонари зажженными. В их ярком свете выпавший во время бури снег серебрил на земле и дорожках, на порогах домов, на голых ветвях уснувших на зиму деревьев и кустов. Невероятно красивое зрелище портили только наглухо закрытые дома и снующие по улицам драконы в черной военной форме. «Ух!» Выдохнула я, всем телом ощутив поселившийся в городе мороз. Продрогла до костей всего за одно мгновение. Но уже в следующее Садхор Арганар молча привлек к себе, заставил уткнуться носом себе в грудь и обнял, мгновенно согревая. И вот стоим мы на пустой, усыпанной снегом улице и обнимаемся, а где-то там ждет что-то, что скрыто от посторонних глаз на стенах храма. Что это? Как об этом узнал Архаир, если оно скрыто от посторонних глаз? Почему он дал мне книгу с рунами, причем именно сейчас? Там были руны. Возможно, одна, если повезет, то сразу несколько. Я в этом почти не сомневалась, но мне было до ужаса интересно узнать, какие именно там руны и кто же их нарисовал. Когда меня от нетерпения начало ощутимо потряхивать, Садхор не выдержал. Что происходит? Вместо ответа на его вопрос я запрокинула голову, снизу вверх посмотрела в его мрачно-недовольное лицо и робко так заметила. Я уже согрелась. Отпустил. Молча и показательно нехотя. Я тут же отскочила в сторону, внимательно огляделась, без труда нашла возвышающуюся над крышами домов темную церковь и уверенно двинулась прямо к ней. Правда, всего через пару шагов пришлось останавливаться и оборачиваться, потому что Садхор никуда не пошел. Более того, дождавшись моего непонимающего взгляда, он еще и руки на груди выразительно сложил. И что это значит? Совершенно не поняла я показного протеста. Не удержавшись, невольно метнула взгляд в сторону храма, поняла, что одна к нему точно не пойду, и снова посмотрела на дракона. Вот и мне хотелось бы знать, что это значит, съязвил он. Просто непонимающе развела руками. Его усталый вздох. Три широких шага, за которые лорд Арганар приблизился ко мне практически вплотную, сверкнувшие в утренних сумерках золотые глаза и проникновенные. Что происходит? Можно было бы все объяснить, но это долго, и Садхор наверняка все не так поймет. К тому же еще и мне запретит к храму приближаться. Вместо этого отправит туда своих драконов. А нам не надо. Меня уже верно грызло изнутри любопытство, что не позволяло даже на месте спокойно стоять, И если Садхор меня сейчас еще и выгонит. Храм понравился. Хочу поближе посмотреть. Улыбнулась я вот совершенно невинно. Врешь. Сходу раскусил Арганар. Нехорошо прищурился, окинул меня задумчивым взглядом и был вынужден признать. На террористку ты не похожа. Так что рискну предположить, что к центру города мы идем не с целью этот самый город уничтожить. Поэтому мы возвращаемся к первоначальному. Что происходит? Я так возмущением и задохнулась, в негодовании посмотрев на невозмутимо спокойного правителя. Его ни мой взгляд, ни мое настроение не зацепили нисколько. Он просто молча ждал моих слов. — Ты сопишь, — заметил он чуть насмешливо. А еще я с него недовольного взгляда не сводила, искренне возмущаясь тем фактом, что он мог подумать, будто я собираюсь уничтожать этот город. «Целый город! Я! Зачем?» Именно об этом я и спросила. «Зачем мне уничтожать город?» Да, обидно было, что он мог такое предположить. Именно это меня и успокаивает. Кивнул он, и то он был вроде бы серьезным, но в глубине черно-золотых глаз я отчетливо разглядела смешинки. надо мной прямо сейчас самым наглым образом издевались. Постояв некоторое время в тщетных попытках разглядеть на драконьей морде хотя бы тени раскаяния или хоть чего-то похожего, я пришла к неутешительному выводу — говорите здесь не с кем. Поэтому приняла единственное верное решение — развернулась и пошла к храму одна. И я действительно успела сделать шага три, прежде, чем пристроившийся рядом лорд Арганар взял меня за руку так, что и не вырваться. Я попробовала. Я не собиралась уничтожать ваш город. Посчитала своим долгом сообщить эту крайне важную информацию. Я знаю. Мягко, вот просто до крайности мягко, сказал Садхор. Его голос мне не понравился совершенно. Так разговаривать с бешеными животными или сумасшедшими людьми. Я себя ни к первым, ни ко вторым не относила, поэтому подобный тон был весьма оскорбителен, как и безумное предположение. И все же, зачем тебе к храму? Не желал униматься правитель драконов. А я взяла и промолчала. В молчании мы прошли до конца пустынной улицы. Там нас встретил какой-то молодой хмурый дракон с алой серьгой-гвоздиком в правом ухе, коротко поклонился и отрапортовал. Никаких следов. Краем глаза заметила, как коротко кивнул заметно помрачневший садхор, после чего дракон исчез, а мы с правителем вновь остались вдвоем. Вот только дальше не пошли. Точнее, я попыталась, но меня мягко тормознули, затем осторожно, но непреклонно развернули дракону лицом, взяли за подбородок и заставили посмотреть в его лицо. «Я не думал, не думаю и вряд ли когда-либо подумаю, что ты хочешь уничтожить город». Любой город. И давай не будем больше об этом. — Ладно, — сдалась я. — Мы об этом больше не будем. И почему-то улыбнулась в ответ на довольную улыбку дракона. Он привлек меня к себе, поцеловал в кончик замерзшего носа, взял за руку и уверенно повел к храму. — Что мы будем искать? — как-то догадался он о цели нашего визита. Честно говоря, это серьезно насторожило, и я с сомнением посмотрела на почему-то довольного Садхора. «Наблюдательность?» Просто пожал он плечами. «Сомневаюсь, что тебе не терпится связать нас узами брака. К нашей вере ты не имеешь никакого отношения, но в храм упорно рвешься. Значит, одно из двух. Мы или идем с кем-то говорить, или идем что-то искать». И Арганар вновь улыбнулся, скасив взгляд на удивленную его словами меня. «Так что это?» Мягко спросил. И я сказала. Честно говоря, даже не знаю. Это было чистой правдой, потому что касательно Рон было лишь ничем не подтвержденное предположение. Просто чтоб ты знала. Продолжая движение, произнес Садхор. Мы уже проверили каждый камень в храме и ничего не нашли. Это несколько поуменьшило мое рвение, но заинтересовало другое. Зачем? Садхор вздохнул, будто не хотел говорить, но все же ответил. Сигнал тревоги поднял священник. Ночью кто-то вломился в церковь и сделал что-то, что заставило проснувшегося служителя церкви спуститься в храм, попытаться остановить злоумышленника и поднять тревогу. К слову, сейчас он в городском госпитале под наблюдением лучших лекарей, которые не дают ему никаких шансов, а наш нарушитель порядка скрылся в неизвестном направлении. И после этого мы пришли. Городской храм потрясал воображение своими округлыми формами, большими размерами, черным цветом и многочисленными скульптурами почему-то горгулей и демонов, выходящих из стен, свисающих с крыш и встречающих у дверей. Он не выживет. Холодея от этой мысли, прошептала я испуганно. Сатхор посмотрел на меня внимательно и решил ничего на это не отвечать, но мне его слова уже не были нужны. Стоя посреди морозной темной улицы, я просто не могла понять, кем нужно быть, чтобы напасть на ни в чем не повинного священника. Зачем вообще кому-то идти ночью в церковь и делать я даже не знаю что? Зачем вообще все это? Кому это надо? Резко с шумом выдохнув, я решительно отогнала прочь подступающую истерику, забрала свою ладонь из руки дракона и потопала к храму. Я не доктор, поэтому в госпитале от меня помощи не будет никакой, и все, что я могу сделать для этого без вины пострадавшего священника — найти того урода, кто это с ним сделал, и выяснить, ради чего все это вообще затевалось. Вид, едва ли не ползающий вдоль черных стен меня, Садхору не нравился совершенно, но все свое недовольство он выражал лишь взглядом и напряженной позой, скрещенные на груди руки и широко расставленные ноги. В целом и довольно напрягающая поза. Я первый раз, как увидела, так на замерзшей луже и поскользнулась, Но удержала и равновесие, и себя в руках, и продолжила поиски. Искала долго. Очень долго. Вокруг всего храма я прошла раза четыре, наверное, потом несколько раз отходила к ближайшим домам и осматривала его уже издали, но так ничего и не нашла. Когда я опустилась на колени на каменный порог, Садхор не выдержал. «Катя!» Резко выдохнул он, подлетел и рывком поставил меня на ноги, сжимая пальцами запястье. «Что ты делаешь?» Я его не слушала, потрясенно глядя на статую одного из рогатых демонов, что было у входа. Когда Садхор ставил меня на ноги, юбка моего платья случайно зацепила демона и смахнула с одного из его копыт снег, под которым, кто бы мог подумать, притаилась черточка. Всего одна, единственная, совсем маленькая, нарисованная простым, не бросающимся в глаза карандашом, черточка. Я бы не обратила на нее никакого внимания, если бы до этого не прочитала почти сотню страниц из книги о рунах и не знала, куда смотреть и что искать. «Смотри!» — выдохнула я, сама искренне изумившись тому, что мы действительно что-то нашли. Что-то до этого говорящий дракон замолчал, молча же отодвинул меня в сторону, сам подошел, и присел перед демоном на корточки, внимательно вглядываясь в его копыта. Сидел он так недолго, затем протянул затянутую в черную перчатку руку и смахнул снег и со второго копыта. «Ничего нет», — сообщил он то, что я и так уже знала. А затем, к моему удивлению, поднял голову и вопросительно посмотрел на меня. «Если это то, о чем я думаю...» с трудом сдерживая нервное возбуждение, проговорила я. «То таких штрихов должно быть еще одиннадцать».